Скинь меня со счетов. Нет меня. Больше нет. Я несчастье в виде оков. Не прошу, чтобы не кланялись вслед. Все ты можешь и сам. Извини, что так напрягла. Просто в трудный день рядом прошла. В этом, видно, вина моя.